Глава двадцать девятая. Двадцать девять библиотек. Каталог важнейших зданий Рима, составленный в 350 году, называет именно это число. А вот вне столицы труднее отыскать следы книг. У нас есть лишь случайные, неполные, иногда сбивающие с толку сведения. В Помпеях археологи обнаружили остатки читального зала. Надпись в коме, ныне Кому, гласит, что Плиний-младший подарил родному городу библиотеку и 1100 сестерциев на ее содержание. Другая, найденная на побережье неподалеку от Неаполя, упоминает о библиотеке, спонсируемой Матидией, тещей императора Адриана. Есть несколько разрозненных свидетельств о других коллекциях, дарованных меценатами в Тибуре, ныне Тиволе, и в Альсиниях на территории современной Умбрии. Как правило, деньги на эти библиотеки шли не из государственной казны, а из сундуков щедрых дарителей. На протяжении всей античности богатым вменялась неписанная обязанность тратить часть своего состояния на нужды общества. Финансировать цирковые игры, строить амфитеатры, мостить дороги, возводить акведуки. Если, согласно Бальзаку, за всяким большим состоянием скрывается преступление, то древние, вкладываясь в коллективное благоустройство, отдавали долг заранее совершенные злодейства. На общественных зданиях часто попадается аббревиатура ДСПФ — Десуа Пикуния Фекет. Сделал на свои средства и имя гражданина. Эти проявления филантропии не всегда были добровольными. На сопротивлявшихся оказывали давление, и долгое отнекивание грозило утратой престижа. Если прижимистый миллионер нуждался в том, чтобы его мягко подтолкнули раскошелиться, плебеи являлись к его дому, распевали насмешливые куплеты и свистели. Весьма вероятно, что некоторые провинциальные библиотеки возникли в результате таких стихийных демонстраций презрения. На греко-говорящих территориях империи публичные библиотеки существовали с эллинистических времен. Римские императоры поддерживали эти престижные учреждения, вкладывали деньги в Александрийскую и Пергамскую коллекции. Почтенные Афины обзавелись во втором веке двумя новыми библиотеками. Одну подарил Адриан, а вторую — зажиточный горожанин. Он оплатил портик, читальный зал, все убранство и книги из собственных денег, с нажимом сообщает надпись, в которой буквально чувствуется, как даритель сокрушается о потраченных средствах. В Эфесе некий Тиберий Юлий Цельс возвел библиотеку в память об отце, большом любителе книг. По сравнению с этим, западные области империи представляли собой едва ли не пустырь. Мы располагаем сведениями всего о двух библиотеках на территории, включающей современные Англию, Испанию, Францию и северное побережье Африки в Карфагене, ныне Тунис, и Темгаде, ныне Алжир. а первый мы узнаем из упоминания в тексте, а второй — по археологическим данным. Согласно стереотипам эпохи, очаг цивилизации находился на востоке, а обитатели Запада барахтались в невежестве, отсталости и варварстве. Во все времена великие державы выстраивают собственные географические оппозиции — север-юг, восток-запад — и не позволяют фактам вмешиваться в подобные предубеждения. В древности в Западной Европе существовали высокоорганизованные культуры, и почти все они были разрушены цивилизованными захватчиками. Так или иначе, к началу имперской эпохи Рим сгладил различия между территориями. Римские инженеры и архитекторы сознательно урбанизировали Запад, заменяя местные деревни на города, большие и маленькие, снабженные канализацией, акведуками, храмами, форумами и термами. В них не могло не быть книг. В те годы латинская письменная культура, хоть и не столь укорененная, как греческая, распространилась по романизированным сообществам. В главных поселениях были учителя латыни, в особенно крупных предлагали среднее и риторическое образование. В столицах вроде Карфагена или Марселя богатые люди могли позволить себе эквивалент сегодняшнего университетского образования. марциал родившийся в кельтиберийском Бильбелесе и приехавший в Рим, когда ему было за 20, виртуозно владел латынью. Если не в родном городе, то уж в Цезаравгусте или Тараконе точно мог посещать библиотеку. И, подобно Бильбелесу и Цезаравгусте, десятки западных городов были населены среди прочих граждан людьми, обеспеченными, неравнодушными к культуре и жадными до книг. Когда я хожу по проложенным римлянами улицам моего города, я думаю, что где-то, как в волшебном Оксфорде, В недрах земли дремлет великая библиотека. Под асфальтом и суматохой улиц, многожды растоптанные и разграбленные, должны выжить последние остатки ниш, в которых наши далекие предки познакомились с книгами.